В миг его наивысшего торжества. И сейчас, вспоминая ту ночь, я чувствую волнение, которое не мог испытать тогда. Но это не одно и то же. Испытать подобное мне уже никогда не суждено. Внезапно проклятие грохот смолкли, и вскоре Майлз и Белл вернулись в гостиную. — Кто оставил решетку двери в сад раскрытый? — отдышавшись, спросила Белл. — Ты сама. Заткнись, уж он убежал.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 Вскоре был покинула комнату за ней вышел mail.